А твои слова приятны мне, улыбнулся певец, потому что я не слышу в них лести. В дверь постучались. Входи, негромко крикнул Фатех Джан. Входи и будь гостем моего дома. На пороге стоял Ахмед, сын лесоруба. Фатех Джан указал ему место рядом с собой и пододвинул лепешку уже разломанную на куски и мясо. Ахмед завернул в кусок лепешки мясо, подержал его над огнем и спросил: Сегодня я ухожу в горы? Туда, где сейчас абдул и наш гость. Нужны ли тебе еще деревья для рабабов? — Да, — ответил Фатех-Джан. Когда Ахмет ушел, певец удивленно поднял брови. — Разве ты не сам ищешь такие деревья? — Зачем? — Лазать по горам. — Лазать по горам. — Почему ты спрашиваешь об этом? Разве я могу увидеть именно то дерево, которое мне нужно? Певец не торопился с ответом, что-то обдумывая, потом попросил «дай мне, пожалуйста, чаю». Фатих джан протянул ему чашку и про себя отметил, что певец не так уж и вежлив. В гостях не принято просить, это звучит упреком хозяину. — Нет, — улыбнулся певец, — я прошу у тебя не чашку, а пачку с чаем. — Разве я плохо заварил? Не удержавшись, спросил Фатих — если тебе неприятен вкус, я заварю новый. — Нет, нет, что ты, — возразил певец, — чай очень хороший, хвала твоему дому, но посмотри, вот ты дал мне пачку чаю. Я беру ее, высыпаю на ладонь часть содержимого, откладываю остальную пачку в сторону и выбираю чаинки для особой заварки. Певец закрыл глаза и начал осторожно ощупывать каждую чаинку. Видишь, вот эта толста, слишком толста, она придаст чаю резкий запах, мы ее отложим в сторону, так? А вот это, смотри, певец взял маленькую тонкую чаинку и поднес ее к носу. Это очень хорошая чаинка. — На, понюхай и сравни с большой, той, что я отложил. Фатек джан сравнил две чаинки, понюхал их и решил, что певец прав. Он ждал, что будет дальше. Певец молча отбирал самые хорошие чаинки, потом он попросил у Фатек джана чайник и бросил их туда. — Залей не слишком горячей водой и дай постоять минут десять. Пройдет время, сравни этот чай с любым другим, и ты скажешь, что мой лучше». потому что я сумел верно начать. Я начал с выбора, с поиска, с поиска чаинок. Фатехджан усмехнулся. Ты мудр, а мудрость принимают как дар Аллаха. Это ли мудрость, — возразил певец, — мудрость проще от того, что путь к ней труднее. Помолчали, потом певец спросил, ты, верно, не знаешь моего имени? Нет, не знаю. Меня зовут Садыкулла. Я сын мастера Рабабов, И отец мой был сыном мастера. Я знаю работы, садыкулы, сказал Фатех Джан и внимательно посмотрел на гостя. Но ты певец, а не мастер. Мастер никогда не поет, он только делает песню. Когда мастеру есть что петь, он и споет, заметил Садыкула и бросил под язык щепоть зеленого табаку. Знаешь ли ты, как я потерял глаза? Тигр, по-видимому, не видел Ивана. Но, судя по тому, как подрагивали его ноздри, он чувствовал поблизости человека. Шаг его делался все короче и осторожнее. Иван вытащил из-за кушака пистолет и отвел курок. Мысли заметались, наползая одна на другую, сталкиваясь, дробясь на множество других, быстрых и неожиданных. Неужели конец? Что сделает пистолет против зверя? Кричать никто не услышит. Молчать, затаиться? Осторожно, рассчитывая каждое движение, Иван повернулся на живот. Достал кривой нож, положил его рядом с собой. Тигр был теперь в шагах в двадцати. Скрытый от него камнями, Иван мог еще раз внимательно разглядеть полосатого поджарого зверя. А что, ежели в глаз ему угодить? Рука у Ивана верная, тяжелая, рукоять пистолета зажата в холодных пальцах, тигр в пятнадцати шагах. Где-то неподалеку покатились камни, тигр замер. С каждой минутой темнеет все больше и больше, снова где-то посыпались камни, Тигр весь напружинился, прижался к земле, пополз. Иван оттянул курок. Сердце колотилось в груди тяжело, быстро. Палец начал осторожно давить на курок. Большой глаз тигра, вернее, даже зрачок как раз над мушкой. «Бабах! Ах-ха!» — громыхнуло эхо. Тигр вытянулся, потом подпрыгнул, встал на задние лапы, пошел на Ивана. «Бабах! Ах-ха!» громыхнул второй выстрел. «Кто же это? Спасен?» Тигр завертелся на месте, упал, дернулся, замер. «Эй!» — негромко крикнул кто-то из кустов. «Ты жив, вдруг?" Иван сдержал дрожь в коленях, хрипло ответил «Жив». Из кустов дикого жасмина вылезли Вахет и Абдуллали. Когда они подошли к Ивану, тот сидел около туши убитого тигра, крепко сцепив руки.